«Здравствуйте, Владимир Мегре. Пишет вам Шапкина Настя из города Колонна. Мне 13 лет. Я учусь в седьмом классе. Я прочитала вашу книгу «Звенящий кедр Анастасия». Мне она очень, очень понравилась. Даже не понравилось это слово сюда не подходит, звучит очень сухо. После этой книги на душе стало теплее и радостнее». Мне рассказывали про нее в больнице очень много. У меня серьезное заболевание. В больницу я ложусь каждые два месяца, и мне очень хочется выздороветь. И ваша книга была как лучик света среди всей этой темноты и бескультурья. Мне очень хочется встретиться с вами, а главное с Анастасией. Вы не могли бы помочь мне. Сейчас вы, наверное, думаете. Какая некультурная, какая наглая. Но это не так. Понимаете, так устроен каждый человек. Пока он не увидит собственными глазами, никому не поверит. Я даже не знаю, верить или нет. Мама не верит, да и все вокруг не верят. Это так фантастично, а все таки почему бы и нет? Если честно, я верила, я очень верила. Но все вокруг говорят: «Сказки, сказки! Я запуталась. Помогите мне, пожалуйста. Я думаю, вы очень смелый человек. Вы написали правду, может быть, и не всю, но большую часть — это уж точно. Что между вами и Анастасией было, что вы оскорбляли ее, а потом оказывалось, что она не виновата?» Да много разного, и все же, мне кажется, нельзя так вот оскорблять человека, даже если, предположим, она ненормальная или шарлатанка, но это сугубо личное мнение, вы можете с этим не согласиться. Владимир, извините, я не знаю вашего отчества. У Анастасии родился ребенок или нет? И если родился, то кто, мальчик или девочка? И как на это отреагировала ваша жена? И последний вопрос. Вы писали, что дедушка и прадедушка Анастасии шлифовали кусочек кедра пальцами, но чтоб это делала Анастасия, об этом в книге не сказано. Вы это упустили или это так и есть на самом деле? Пожалуйста, ответьте мне. Я понимаю, вам такие письма мешками носит, но хотя бы три строчки. До свидания, Анастасия.